Сула вернулся к старой сервиевской организации народных сходок, отмененной в 241 году, и установил, что первый разряд плательщиков, включавший тех, кто владел имуществом не менее как на 100 тысяч сестерцев, располагал почти половину всех голосов, подававшихся на народном собрании. У народных трибунов было отнято право вносить предложения новых законов. Отныне всякое предложение трибунов поступало первоначально в Сенат, и только с его одобрения могло быть представлено на утверждение Народного собрания. Сенат был пополнен сторонниками Суллы. В облегчении должников восстановлены во всей строгости прежние законы о росте. За переворот, произведенный в данный момент, Сулла в течение веков навлекал на себя суровые обвинения и тяжелые упреки. Но смотря беспристрастно, нельзя не признать, что он лишь узаконил то, что давно существовало на практике. Дело законодательства и высшего управления шло сколько-нибудь сносно лишь до тех пор, пока Сенат фактически успевал отвращать или даже не допускать до обсуждения проекты законов, которые он считал вредными. Революция сломила это препятствие, и с того времени, как всякий, кто имел горячую голову и дар слова, мог ежечасно поднимать вопросы о коренных переделках в государстве. Положение всего государства и каждого класса жителей все ухудшалось и ухудшалось. Беднейшие жители и по прежним законам не допускались до участия в делах, но экономические условия уже так изменились, что многие, обладавшие средствами, которые удовлетворяли букве закона о цензе, фактически были столь же недостаточными, как и те, которые были устранены от голосований, и право первых участвовать в решениях создавало только продажность сходок и их склонность решать дела насилием. Сул обнаружил бесспорно явное презрение к формальностям Конституции, но вместе с тем он ясно понимал истинный смысл существующих явлений, и преследовал верно поставленные цели. Сула не оставлял и своей заветной мысли о военной экспедиции на восток. Он дожидался лишь срока избрания консулов, надеясь передать на время своего отсутствия власть в верные руки. Но только одного консула мог он провести из числа надежных людей — Гнея Октавия. Другим консулом был избран Луций Корнелий Цинна явный противник Суллы. Это было, вероятно, делом богатых, мстивших Сулли за постановление о процентах. Сулл отнесся к избранию Цинна с каким-то фатализмом. Также отнесся он к тому, что Квинт Руф, его надежнейший сторонник, поставленный по его желанию во главе войска, расположенного в Северной Италии, был убит солдатами. По-видимому, по проискам бывшего консула Страбона, человека весьма подозрительного, который к тому же после смерти Руфа занял его место. Несмотря на все это, Сула весной 1987 -го года отплыл со своими легионами на восток.